Глава двадцать третья. Незаметно подкрался к ним жаркий июль, и воздух долины тяжелый, словно насыщенный туманом, навис над мысой с котом и деревьями. Часто выпадали теплые дожди, задерживавшие уборку сена на лугах, и еще тучнее становилась трава на пастбище, где паслись коровы. Было воскресное утро. Подаив в коров приходящие работницы разошлись по домам. Тэс и ее три товарки поспешно одевались, так как заговорились вечером идти в Мелстокскую церковь, находившуюся в трех-четырех милях от мызы. Два месяца Тэс прожила на мызе Телботейдс и сегодня в первый раз отправлялась на прогулку. Накануне вечером и всю ночь не стихала гроза над лугами.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 В будни это не было бы серьезным препятствием, а будто и в высокие сапоги с потенами они приспокойно переправились бы в брод. Но сегодня день был воскресный, суетный, когда плот стремится кокетничать с плотью и в то же время лицемерно притворяется, будто поглощена высокими помыслами. Поэтому в случае они надели белые чулки и тонкие ботинки, нарядились в белые, розовые или лавые платья.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 Нам туда не добраться. Придётся или идти вброд, или свернуть на Тёрнпойскую дорогу, и мы, конечно, опоздаем, сказал Рэтти, беспомощно останавливаясь на насыпи. А я краснею душой всякий раз, когда опаздываю в церковь, и все пялятся на меня, заявила Мэриан. Так и сижу вся красная до конца службы. И вот пока они стояли на скользкой насыпи, за поворотом дороги послышался плеск. И вскоре показался Энжел Клэр, шагавший прямо по воде им навстречу. Четыре сердца ёкнули одновременно. Одет он был отнюдь не по-праздничному, что, впрочем, частенько случалось с овьями священников, строго следивших за исполнением обрядов. На нём был будничный костюм и высокие болотные сапоги. В шляпу он вложил капустный лист, чтобы защитить голову от зноя. Аритей завершал его наряд. Он не в цирк идёт, сказала Мэриэн. Да, к сожалению, прошептал Тес. Действительно, в ясные летние дни Энжел предпочитал правильно или ошибочно, если воспользоваться осторожной фразой уклончивых краснобаев, проповедь природы церковным проповедям.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 Четыре девушки в светлых летних платьях, румяные и ясноглазые, приютившиеся на насапи словно голуби на скате крыши, были так очаровательны, что он на секунду остановился и залюбовался ими. Подолами их воздушных платьев они смахнули стробы бесчисленных мошек и бабочек, которые, не найдя выхода, забились в складки прозрачной материи. Наконец, взгляд Энжело упал на Тес.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 Стойте смиренно, глупости вовсе вы не такие тяжёлые. Да я бы мог перенести вас всех сразу. Ну, Мэриэн, обнимите меня руками за плечи, вот так. Держитесь. Отлично. Мэриэн опустилась на его руку и плечо, и ангел тронулся в путь. Его стройная фигура издалека казалась тонким стеблем, поддерживающим огромный букет. Они скрылись за поворотом дороги, и только плеск воды и да добант на шляпе Мэриэн указывали, где они находятся. Через несколько минут он появился снова. Теперь была очередь Изхивет. Он идёт, прошептала она, и по колусу они догадались, что губы у неё пересохли от волнения, и я должна обнять его за шею и смотреть ему в лицо, как смотрела Мэриэн. Ничего особенного в этом нет, быстро сказала Тесс. Всему своё время, не обращая на неё внимания, проговорила Из: "Время для объятий и время, когда нужно воздержаться от них. Сейчас мне на долю выпадает первое". Си. Ведь это из священного писания, Из. "Да", сказала Из. "В церкви я всегда прислушиваюсь к красивым изречениям". Анжел Клер, который 3/4 этой работы выполнял исключительно по доброте своей, подошел теперь Киз. Она спокойно и мечтательно опустилась в его объятия, и он мерно шагая удалился вместе с ней. Когда его шаги послышались в третий раз, у Редди так сильно забилось сердце, что она начала дрожать. Он приблизился к рыжеволосой девушке и, поднимая ее, взглянул на Тесс.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 Под тяжестью этого пышного тела он буквально шатался и извела себя спокойный и рассудительно. Рытье оказалось клубком нервов. Однако он всё-таки донёс взволнованную девушку до сухого места, опустил на землю и вернулся. Тесс через живую изгородь видела, что все трое стоят на пригорке, там, куда он их отнёс. Теперь была её очередь.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 Нет, нет, Тес, быстро ответил он. Она не успела опомниться, как он уже держал её в своих объятиях, и она прислонилась к его плечу. Три лилии ради одной рохили прошептал он. Они лучше, чем я, великодушно ответила она, не отступая от своего решения. Только не для меня, сказал Энжел. Он почувствовал, что её бросило в жар.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 Я проделывал исключительно ради последней четверти. Нет, не ждал я сегодня такого события. Я тоже. Вода поднялась так внезапно. Не поднявшаяся в воде, думал он, и прерывистое ее дыхание свидетельствовало, что она его поняла. Клэр остановился, приблизил к ней лицо и воскликнул: "О, Тесси!" Чуки девушки горели. В смущении она не смогла смотреть ему в глаза. Тогда Энжелу пришло в голову, что он не вправе пользоваться случайным преимуществом, выпавшим на его долю, и сдержался. Слова любви ещё не сорвались с их губ, и в эту минуту промедление казалось желанным. Однако он шёл медленно, чтобы растянуть оставшийся путь. Наконец он дошёл до поворота дороги, и теперь трём остальным девушкам они были видны как на ладони. Дойдя до сухого пригорка, он опустил её на землю. Её подруги смотрели на них задумчиво и внимательно. Она понимала, что они говорили о ней. Он торопливо распрощался с ними и ушёл, шлёпая по воде. Четыре девушки продолжили свой путь.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 Она не больше нас надеется на то, что он на ней женится. Недоверие рассеялось, они были откровенны и ласковы. Теперь мне всё равно, что мне делать, сказал Мэрин, настроенный очень мрачно. Я собиралась выйти за одного парня из Тиклфорда. Он дважды за меня сватался, но, честное слово, я теперь скорее покончу с собой, чем выйду за него замуж. И из... почему ты молчишь? Уж клянусь говорить на чистоту, отозвалась сис. Сегодня я была уверена, что он меня поцелует, когда понесет на руках, и я тихонько прислонилась к его плечу и все надеялась, и ни разу не пошевелилась, а он не поцеловал. Не хочу я оставаться здесь, в Тейлбатисе, вернуться домой. Казалось, воздух в спальне вибрировал, насыщенный и безнадежной страстью девушек.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 они были так искренни и почти не чувствовали ревности, потому что надежды у них не было. Каждая наделена была здравым смыслом и не обманывала себя нелепыми фантазиями. Не отрекалась от своей любви и не превозносила себя, чтобы затмить других. Полное признание чтиты своего чувства с социальной точки зрения, бессцельность, самоуничижение, невозможность оправдать его в глазах цивилизованного общества, хотя оно вполне оправдано было перед лицом природы, самою наличие этого чувства, доставлявшего им мучительную радость, всё это преисполняло их смирением и достоинством, которого лишила бы их корыстная надежда выйти замуж за мистера Клера. Они метались на своих узких кроватях, а снизу, где стоял пресс для сыров, Доносилось монотонное капание. Через полчаса раздался шёпот. "Тес, ты спишь?" Это был голос из-хуэт. Тес ответила отрицательно, и Роти и Мэриэн вдруг сбросили с себя одеяло и со вздохом прошептали: "Мы тоже не спим". Хотело бы я знать, какова она, та невеста, которую говорят приглядели для него его родители, сказала из Тес вздрогнула. Разве ему приглядели невесту? Я об этом не слыхала. Да, ходит слух. Она ровня ему, и её выбрала его семья. Она дочь доктора богословия, который живёт недалеко от Эмменстера, где находится приход его отца. Говорят, он в неё не очень-то влюблён.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 когда они со своей любовью будут забыты. Так беседовали они, грустили и плакали, пока сон не заглушил их тоски. После этого открытия Тесс уже не лелеяла глупой мысли, что в отношении к ней Клэр есть нечто серьёзное. Это было летнее увлечение её красотой, мимолётная любовь ради самой любви и только Кэс пришла к этому печальному выводу, а терновым венцом явилось сознание, что она, которую он не надолго предпочёл всем остальным, она от природы более страстная, умная и красивая, была с точки зрения общества менее достойной его, чем те другие, им незамеченные и более заурядные.